Глава 12. Враждебность снов. Клэр прислонилась к холодильнику, закусив губу. Саймон знал, что она всегда кусает губы, когда нервничает. Он смотрел на Клэри и думал о том, какая она маленькая и хрупкая. В минуты, когда ему хотелось обнять ее, как сейчас, он боялся не рассчитать силы и прижать ее к себе слишком крепко. Особенно теперь, когда он и вовсе не представляет, Сколько у него сил. Джейс ничего подобного не испытывал. В летнем дворе он стиснул Клэри в объятиях и целовал так яростно, что удивительно, как у нее не треснули ребра. Видеть это было невероятно больно, однако Саймон не мог заставить себя отвести взгляд. Джейс сжимал Клэри так, будто хотел слиться с ней воедино и никогда не отпускать. Конечно, Клэри сильная. Сильнее, чем полагал Саймон. Все-таки она родилась сумеречным охотником. Но это уже не имело значения, ведь тонкая связь между ней и Саймоном оставалась непрочной и уязвимой, как огонек свечи, хрупкой, как яичная скорлупа. И Саймон знал, если эта связь прервется, у него внутри тоже что-то навсегда сломается. — Саймон! — голос Клэри прервал его размышления. — Ты меня слышишь? — Что? — Да, да, конечно. Саймон попытался слушать, но его отвлекла вода, капающая из крана. Капли увеличивались, мерцая, наливались как слезы и, наконец, срывались вниз. Саймон еще не привык к новому вампирскому зрению и не уставал удивляться самым обыденным вещам — мельчайшим трещинкам в асфальте, переливающимся бензиновым пятнам на дороге. «Саймон!» — снова воскликнула Клэри, протягивая какой-то розовый металлический предмет. Саймон сообразил, что она зачем-то сует ему свой телефон. — Говорю же, позвони Джейсу! Всю рассеянность сняло как рукой. — Позвонить Джейсу? Он меня ненавидит. — Вовсе нет, — неуверенно ответила Клэри. — Пожалуйста, я не хочу с ним разговаривать. — И что мне ему сказать? — Расскажи, что случилось. Он знает, что делать. Джейс ответил с третьего гудка. Таким голосом, словно у него перехватило дыхание. — Клэри... «Клэрри, у тебя все в порядке!» Саймон запнулся и сообразил, чей номер Джейс видит на определителе. Он и не ожидал, что Джейс способен говорить таким тоном, взволнованным, обеспокоенным, без доли сарказма. Вот, значит, как он разговаривает с Клэрри, когда никто не слышит. Саймон покосился на девушку. Она, не мигая, смотрела на него своими зелеными глазами, кусая ноготь на указательном пальце. «Клэрри!» донеслось из трубки, и я думал, ты не хочешь говорить со мной. Саймон ощутил вспышку раздражения. Потянуло крикнуть Джейсу. «Не думай, что Клэри твоя собственность, ты ей всего лишь брат, и у тебя нет никакого права держаться так, будто... будто... будто у тебя разбито сердце». Любопытно, но, глядя на Джейса, Саймон никогда бы не подумал, что там есть чему разбиться. «Ты совершенно прав», — холодно сказал он в трубку. «Она по-прежнему не хочет». «Это Саймон!» Последовало долгое молчание. Саймон даже подумал, не нажал ли Джейс на отбой. «Алло!» «Я тебя слушаю». Голос Джейса был холоден и сух, как опавшее листва. И «Если ты звонишь мне, чтобы просто поболтать примитивный, тебе, видимо, совсем одиноко». В голосе Джейса появилось скрытое напряжение, словно опавшая листва подернулась коркой льда. «И если с ней что-то случилось...» С ней все нормально. Саймон изо всех сил сдерживал гнев. Он кратко рассказал, что произошло на лужайке перед домом Люка и в каком состоянии находится Майя. Джейс дослушал до конца и выстрелил очередью коротких инструкций. Саймон поймал себя на том, что кивает. Он хотел что-то ответить, но Джейс уже повесил трубку. Саймон отдал телефон Клэри. Едет сюда. Прямо сейчас? Да, вместе с Аликом и Магнусом. — С Магнусом? — переспросила Клэри в замешательстве. — Ну да, конечно, Джейс ведь сейчас у Магнуса. Я почему-то подумала, что он в институте. Ее прервал хриплый крик, донесшийся из гостиной. Саймона продрал озноб по коже. — Ничего, — сказал он успокаивающе. — Люк постарается сделать все безболезненно. Безболезненно явно не выходит. Майя снова вскрикнула, и Клэри схватилась за край стола, как будто ей самой было больно. «Как меня это бесит! Вот это все! Постоянно приходится бояться, убегать, думать, кто будет следующей жертвой. Я хочу, чтобы все снова стало так же просто, как раньше!» «Ничего уже не вернуть», — сказал Саймон. «Радуйся, что тебе не нужно прятаться от солнечного света». Клэри повернулась к нему с открытым ртом. Глаза у нее расширились и потемнели. «Саймон, я не хотела». «Я понимаю». Саймон попятился, чувствуя, как что-то царапает ему горло. «Посмотрю, как там Майя!» На секунду он подумал, что Клэри пойдет за ним, но она безропотно осталась за захлопнувшейся дверью. В гостиной горели все лампы. Майя с посеревшим лицом лежала на диване, завернувшись в одеяло по грудь и закрыв глаза. К правому плечу она прижимала тряпку, пропитавшуюся кровью. «Где люк?» — спросил Саймон. Майя выглядела ужасно. Вокруг глаз залегли темные тени. Губы были сжаты от боли. «Отгоняет машина служайки!» — выдохнула она, чтобы не возникло проблем с соседями. Саймон обернулся к окну. В темноте плясал луч уцелевшей фары. Люк выводил пикап на дорогу. «Как ты? Все шипы удалось вытащить!» Майя уныло кивнула. «Я так устала!» — прошептала она потрескавшимися губами. «И очень хочу пить». Саймон увидел на столе графин, налил полный стакан тепловатой воды и принес Майе. Руки у него слегка дрожали, и немного воды пролилось, когда Майя взялась за стакан. Она подняла голову, видимо, чтобы поблагодарить. Их пальцы сомкнулись, и произошло непредвиденное. Майя шарахнулась назад так резко, что стакан упал на край журнального столика и разбился. Вода разлилась по паркету. «Майя, что с тобой?» Девушка забилась в дальний угол дивана, вжавшись в спинку и оскалила зубы. Ее глаза загорелись желтым огнем, из горла вырвалось низкое рычание. Сейчас она напоминала загнанную в угол собаку. «Майя!» — испуганно повторил Саймон. «Вампир!» — прорычала она. Саймон отшатнулся, как от удара. «Я думала, ты человек, а ты чудовище, кровосос, пиявка!» «Я и был человеком!» Меня обратили несколько дней назад. Голова у Саймона кружилась, мысли путались. Так же, как и тебя. Даже не думай сравнивать себя со мной. Майя с отвращением смерила его взглядом горящих желтых глаз. Я живая, а ты ходячий мертвец, сосущий кровь. Я пью баранью кровь. Просто потому, что не смеешь пить человеческую. Потому что тогда мы сожгут тебя живьем. Майя! Воскликнул Саймон с мольбой и злостью и сделал шаг к ней. И тут девушка выбросила вперед руку, мгновенно выпустив невероятно длинные когти, рассекшие Саймону щеку. Он неловко попятился, прижимая ладонь к лицу. Из-под пальцев побежала струйка крови. Саймон почувствовал на губах соленый привкус и в животе у него немедленно заурчало. Майя скорчилась в углу дивана, изготовившись к прыжку. Острые когти пропороли серую обивку — Уши заострились, воскали, обнажив клыки, не острые и тонкие, как у Саймона, а мощные, волчьи. Она отшвырнула тряпку, которую прижимала к ране, и по плечу снова струилась кровь. Саймон почувствовал острую боль. В нижнюю губу врезались острые, как иглы, клыки. Какая-то его часть хотела немедленно наброситься на Майю, повалить ее и впиться ей в горло, глотая горячую кровь. Другая часть хотела завопить от ужаса. Саймон попятился, выставив перед собой ладони, как будто мог удержать нападающего оборотня. Майя уже приготовилась броситься на него. И тут дверь, ведущая в кухню, распахнулась, и в комнату влетела Клэри. Она прыгнула прямо на журнальный столик, приземлившись мягко, как кошка. В руке у нее блеснуло что-то серебристое — кинжал с изящным изгибом лезвия, похожим на птичье крыло. Кинжал просвистел в миллиметре от лица Майи и вонзился в спинку дивана по самую рукоять. Майя попыталась отпрянуть в сторону и вскрикнула. Кинжал крепко приколол ее к месту за рукав. Клинок принадлежал Люку. Услышав звон стекла и заглянув в гостиную, Клэри сразу метнулась в кабинет, где Люк держал оружие. Пусть Майя сейчас и ослабла, у нее хватило бы сил прикончить Саймона. «Вы в своем уме?» Собственный голос прозвучал в ушах, как чужой. «Вампиры и оборотни должны быть на одной стороне!» «Оборотни не охотятся на людей и друг на друга! Вампиры — убийцы! Они совсем недавно убили одного из наших у охотничьей луны!» «Убили, не вампиры!» — отрезала Клэри, заметив, что Майя смешалась от уверенности ее голоса. «И если вы прекратите винить друг друга во всех бедах, может быть, нефилимы наконец-то начнут воспринимать нежить всерьез и попытаются хоть как-то помочь!» Она обернулась к Саймону. Жестокие порезы на его щеке почти затянулись, превратившись в тонкие серебристо-красные черточки. «Ты цел?» «Да», — еле слышно отозвался Саймон. Клэри по глазам прочла, как сильно его ранило это происшествие, и ей немедленно захотелось обругать Майю последними словами. «Твое счастье, что Саймон не расист, в отличие от тебя. Стоило бы направить в Конклав жалобу, чтобы за это поведение ответила вся стая. Она выдернула кинжал из спинки дивана, освобождая рукав Майи. «Ты не понимаешь!» — ощетинилась Майя. «Вампиры заражены демонической энергией!» «Насколько мне известно, тоже верно и про оборотней!» «В том-то и дело, демонические энергии изменяют нас. Можешь считать это болезнью, чем угодно, но демоны, давшие начало оборотням, всегда с демонами, от которых произошли вампиры. «Ненависть друг к другу у нас в крови! Оборотню не быть другом вампира!» Майя обратила взгляд горящих глаз на Саймона. «Скоро ты тоже возненавидишь меня! И Люка! Это неизбежно!» «Возненавижу Люка?» переспросил Саймон с посеревшим лицом. Клори хотела заверить его, что все это ерунда, но не успела сказать ни слова. С грохотом распахнулась входная дверь. На пороге возник Джейс, весь в черном, с двумя клинками серафимов в поясных ножнах. За ним вошли Алек и Магнус. На последнем красовался длинный струящийся плащ, сверкавший так, будто его усыпали осколками разбитого зеркала. Золотые глаза Джейса немедленно зафиксировались на Клэри с точностью лазера. — Потрудись объяснить, что ты делаешь, Кларисса, — потребовал он ледяным тоном. Клэри внезапно осознала, что по-прежнему сидит, скорчившись на журнальном столике, И с трудом подавила желание немедленно спрятать нож за спину. Маленькое недоразумение, быстро сказала она, я уже все уладила. В самом деле, голос Джейса буквально сочился сарказмом. Неужели научилась управляться с ножом, не пырнув ненароком себя или ничем не повинных окружающих? Никто не пострадал, процедила Клэри сквозь зубы. Кроме дивана! бесцветным голосом сообщила Майя, прикрывая глаза. Ее лицо заливала жуткая бледность, только на щеках пылал лихорадочный румянец. «По-моему, ей становится хуже», — с тревогой сказал Саймон. Магнус кашлянул. Намек не был понят, тогда маг заявил раздраженно. «Брысь с дороги, примитивный!» Отбросив сверкающую полуплаща, он присел рядом с Майей и произнес, рассматривая ее из-под ресниц, «Значит, это ты моя пациентка!» Майя уставилась на него мутным взглядом. «Меня зовут Магнус Бейн. Пришел лечить тебя!» Ласково сообщил маг, начиная плести над ней пассы. Воздух засверкал синими искрами. «Разве тебе не сказали?» «Я знаю, кто ты. Просто...» Майя смешалась. «Ты такой... такой блестящий!» Алик прыснул и сделал вид, что закашлялся. Мак невозмутимо продолжил плести тонкими пальцами искристый занавес. «Где Люк?» — спросил Джейс. «На улице», — ответил Саймон. «Пошел отгонять машину в служайке». Джейс и Алек переглянулись. «Забавно», — произнес Джейс, хотя ясно было, что ему не до шуток. «Возле дома мы его не видели». В груди у Клэри зашевелился тонкий росток страха. «А пикап вы видели?» «Да, припаркован на подъездной дорожке», — сказал Алек. «Фары выключены». Теперь даже Магнус настороженно поднял голову. Черты его лица словно мерцали за тонкой паутиной заклятия, окружающей их с Майей, как если бы их скрывала стена воды. «Мне это не нравится. Древаки редко ходят, по одному». Рука Джейса легла на рукоять клинка. «Пойду посмотрю». «Алик, оставайся охранять дом!» Кларис прыгнула со стола. «Я с тобой!» «Нет!» — отрезал Джейс, даже не оглянувшись. Клари догнала его у самой двери и преградила дорогу. «Стой!» На секунду ей показалось, что сейчас Джейс просто отшвырнет ее в сторону и уйдет. Но он остановился буквально в паре сантиметров от нее. Кларис чувствовала его дыхание на своих волосах. «Если мне придется сбить тебя с ног, Клариса, я это сделаю». «Прекрати называть меня так!» «Клэри», — сказал он тихо. От звука собственного имени по спине у Клэри побежали мурашки. Глаза Джейса сверкнули металлическим блеском, и в какой-то миг она подумала, что он сейчас и правда бросится на нее, собьет с ног, схватит за руки, прижимая запястье к полу. От этих мыслей кровь прилила к щекам горячей волной и перехватила дыхание. «Он мой, дядя, не твой». «Никакого дяди у нас с тобой нет, дорогая сестрица», — промолвил Джейс с горькой усмешкой. «Люк, нам обоим, не родня». «Джейс!» «Кроме того, времени наносить тебе знаки у меня нет», — продолжал он, окидывая девушку ленивым взглядом. «А нож против демонов тебе не поможет». Клэри в ярости вонзила нож в дверной косяк. Наградой ей было искреннее изумление на лице Джейса. Тогда дай мне клинок Серафимов!» — выпалила она. — У тебя все равно их два! — Да хватит уже! Ради... Рядом с ними вдруг нарисовался Саймон. Глаза черными углями горели на бледном лице. — Я сам пойду. По крайней мере, не буду тратить время на флирт, когда Люку нужна помощь. Джейс сжал губы. — Хорошо. Пойдем все вместе. Держи. Он протянул к клинок Серафимов. — Какое у него имя? — спросила она, открывая дверь. — Накир. Сестре вердул пронизывающий ветер, и в одной вязаной кофточке было очень холодно. «Люк!» — позвала Клэри. «Люк!» Пикап стоял на подъездной дорожке с распахнутой настежь передней дверью и включенными фарами. Джейс нахмурился. Он оставил ключ в машине. «Ты откуда знаешь?» — спросил Саймон, захлопывая за собой дверь. «Слышу!» — отозвался Джейс и смерил его задумчивым взглядом. «Между прочим, если ты постараешься, тоже услышишь кровосос». Он усмехнулся и сбежал вниз по ступенькам. «Кровосос мне нравится еще меньше примитивного», — пробормотал Саймон. «Джейс не интересуется пожеланиями клиента при выборе оскорбительного прозвища», — вздохнула Клэрри. Она порылась в кармане джинсов и извлекла гладкий прохладный камешек. Ведьмин огонь засветился в ее руке, как маленькое солнце, и Клэри подняла его высоко над головой. Джейс начал обходить пикап, остановился и нахмурился. «Ну-ка, посвети мне». Он опустился на колени, провел по траве кончиками пальцев и достал из внутреннего кармана куртки знакомый Клэри предмет — гладкий металлический брусок, испещренный тонкой рунной вязью — сенсор. Прибор резко затрещал, как зашкаливший счетчик Гейгера. «Демон. След совсем свежий. «Может, его оставил тот, который напал на Майю?» — предположил Саймон. «Слишком высокий уровень. Демонов было несколько. Джейс встал. «Возвращайтесь в дом. Скажите Алику, чтобы шел ко мне. Все-таки он не новичок». Клэр уже хотела возмутиться, — Но тут заметила краем глаза какое-то движение на другой стороне улицы, на закованном в бетон берегу Истривер. Там мелькнуло что-то очень быстрое, очень длинное, нечеловеческое. «Смотрите, у воды!» — закричала Клэри, указывая на фигуру пальцем. Джейс коротко вскрикнул и помчался к реке, и Клэри с Саймоном побежали за ним, через Кент-стрит и полосу вытоптанной травы вдоль бетонного берега. Ведьмин огонь плясал в руке, разбрасывая лучи во все стороны и выхватывая из темноты то кучу мусора, то обломок расколотого бетона, о который Клэри едва не споткнулась, то разбитую бутылку и, наконец, фигуру лежащего на земле человека. Клэри сразу поняла, что это Люк, хотя лица его не разглядела. Над ним нависали две темные горбатые тени. Люк лежал на спине, и на одну ужасную секунду Клэр показалось, что горбатые твари пытаются утопить его. Потом они отпрянули, испуская шипение, круглыми, безгубыми ртами. И Клэри увидела, что затылок люка покоится на гравии, далеко от воды. Лицо у него было землисто-серым. «Раумы!» — прошептал Джейс. Саймон посмотрел на него круглыми глазами. «Такая же тварь напала на Майю?» «Нет, эти гораздо хуже», — отозвался Джейс, заслоняя собой Клэри и Саймона. «Назад, вы оба!» Он поднял клинок Серафимов и с криком «Исрафель!» бросился вперед к ближайшему врагу. Лезвие засияло жарким огнем, и в его свете демон стал виден в мельчайших деталях. Мертвенно-белая чешуя, идеально круглая черная дыра вместо рта, жабьи глаза на выкоте и руки со щупальцами вместо кистей. Одно из щупалец метнулось к Джейсу с невероятной скоростью, но он успел раньше. С отвратительным звуком Иссерафель перерубил запястье демона, и щупальце, извиваясь, упало на землю прямо под ноги клери. Оно было грязно-белым, с кроваво-красными присосками, внутри каждой из которых виднелись мелкие и острые, как иглы, зубы. Саймона передернуло. Клэри с отвращением отшвырнула бьющиеся в огонь щупальца далеко в грязную траву. Подняв глаза, она увидела, что Джейс уже сбил раненого демона с ног, и теперь они, сцепившись, катятся по камням к воде. Джейс размахивал сияющим клинком, уклоняясь от уцелевшего щупальца и брызг черной крови, хлещущей из обрубка. Клэри не знала, что делать — бежать к люку или на помощь к Джейсу. И тут Саймон закричал «Берегись!». Глория обернулась и увидела морду демона, прыгающего прямо на нее. Времени хвататься за клинок Серафимов уже не было, тем более что его имя с перепугу вылетело из головы, Поэтому Клэри лишь выставила вперед локти, защищая лицо, и демон легко сбил ее с ног. Девушка с воплем упала, больно ударившись плечом о какую-то кочку. Одно гладкое лоснящееся щупальце обвилось вокруг ее запястья и больно сжало, второе метнулось к горлу. Клэри в панике вцепилась в щупальце, пытаясь сорвать его с шеи, не дать ему задушить себя. Легкие уже горели огнем. Она изо всех сил пыталась вырваться из схватки демона, и вдруг... Он отпустил ее сам. Щупальца разжались. Тварь отпрянула в сторону. Клэри со свистом втянула воздух и перекатилась на колени. Демон скорчился неподалеку, глядя на нее черными глазами без зрачков. Снова готовится прыгнуть? Клэри выхватила клинок и выкрикнула «Накир!». Лезвие ослепительно засияло. Ей еще никогда не приходилось держать в руках ангельский меч. Рукоять подрагивала в ладони. Клинок казался живым. Воодушевленная девушка вскочила на ноги, снова крикнула «Накир!» и направила удлинившийся клинок на демона. К ее удивлению демон попятился, размахивая щупальцами, словно испугался ее. Клари увидела бегущего к ней Саймона с какой-то стальной трубой наперевес, позади него Джейс поднимался с земли. Второй демон пропал из виду, должно быть, Джейс его убил. Оставшийся Раум, открыв круглую пасть, издавал ухающие звуки, как огромная напуганная сова. И вдруг он развернулся, поскакал к берегу, размахивая щупальцами, и прыгнул в реку. Поднялся фонтан-брызг, и от твари остались лишь пузыри. Подскочил Джейс, запыхавшийся, весь забрызганный черной кровью. «Что произошло?» — Прохрипел он, сложившись пополам и тяжело дыша. «Не знаю». — честно ответила Клэрри. Он бросился на меня. Я попыталась отбиться, но он уже держал меня за горло и вдруг отпустил, как будто увидел что-то страшное. — Ты цела? — выпалил подбежавший Саймон. Он ничуть не запыхался, потому что вообще больше не испытывал потребности дышать. Но был очень напуган. В руках он сжимал кусок трубы. — Где ты это взял? — вопросил Джейс. Оторвал от телефонной будки. — ответил Саймон и посмотрел на трубу так, словно только сейчас ее заметил. — Ничего себе! Чего не сделаешь на адреналине? — Чего не сделаешь, когда у тебя нечистая сила проклятого? — сказал Джейс. — Да заткнитесь вы! — в сердцах воскликнула Клэри, заслужив мучнический взгляд от Саймона и гневный от Джейса. Впрочем, Клэри сейчас было не до них. Она бежала к Люку. Он лежал без сознания, но дышал. Его лицо покрывала мертвенная бледность, рукав на плече пропитался красным. Девушка как можно бережнее отвела в сторону разорванную ткань рубашки и увидела несколько круглых отверстий там, где щупальце демона впилось люку в плечо. Из отверстий сочилась кровь пополам с чем-то черным. Клэрри в ужасе вскрикнула. «Скорее! Надо отнести его в дом!» Джейс и Саймон подняли люка и понесли. Магнус успел закончить с Майей и отправил ее спать в комнату Люка, поэтому диван в гостиной пустовал, и Люка уложили туда. «Он выживет! Выживет!» Клари в панике нарезала круги вокруг мага, который снова плел в воздухе сеть синих огоньков. «Да все с ним будет нормально», — отмахнулся Магнус. «Я травмов посложнее, чем у древаков, но для меня никакой проблемы не представляет, особенно когда они стоят над душой». «Так что брысь отсюда!» Клэри нехотя отошла и села в кресло. Алекс с Джейсом что-то оживленно обсуждали, стоя у окна. Джейс размахивал руками, видимо, рассказывал Алику о демонах. Саймон прислонился к стене рядом с кухонной дверью, явно не зная, куда себя деть, и о чем-то глубоко задумался. Чтобы не глядеть на серое лицо и запавшие глаза Люка, Клэри принялась рассматривать Саймона. Без очков его глаза были очень темными и казались в два раза больше. Кожа сделалась белой и гладкой, как мрамор, с прожилками вен на висках и заостревшихся скулах. Даже волосы стали темнее, возможно, на фоне фарфоровой кожи. Девушка вспомнила, как рассматривала вампиров в отеле «Дю Морт» и думала о том, что среди них нет ни одного некрасивого. Тогда она решила, что физически непривлекательных людей просто не обращают. Но теперь напрашивалась другая мысль. А не является ли привлекательная внешность, побочным эффектом превращения в вампира. Может, идеальная кожа, блестящие глаза и волосы необходимы для выживания вида и нужны для приманивания жертвы? Тут Клэри сообразила, что Саймон заметил, как она на него уставилась, и явно очень удивлен. Она быстро отвернулась и увидела, что синие огоньки погасли, а Магнус встает на ноги. Люк по-прежнему лежал с закрытыми глазами, но жуткая серая бледность сошла с его лица, а дыхание стало спокойным и глубоким. «Магнус его вылечил!» — воскликнула Клери. Алик, Джейс и Саймон сразу же подошли посмотреть. Саймон взял Клэри за руку, и она благодарно сжала его ладонь, радуясь его поддержке. «Так с ним все будет в порядке?» — спросил Саймон. «Ты уверен?» Магнус без сил опустился в кресло. Вид у него был совершенно измочаленный. «Разумеется, уверен. Я верховный маг Бруклина и знаю, что делаю». Маг перевел взгляд на Джейса, который что-то тихо говорил Алику. «И, кстати, раз уж речь об этом зашла, не совсем понимаю, на каком вообще основании вы бежите ко мне из-за любого пустяка». «Зачем беспокоить меня из-за проблем вроде вросшего ногтя, если в городе полно менее квалифицированных магов, которые окажут всю необходимую помощь по гораздо меньшим расценкам?» «Ты что, требуешь плату?» — изумилась Клэри. «Ведь Люк — твой друг». «Люк мне не друг», — произнес маг, вынимая из нагрудного кармана тонкую синюю сигарету. «Просто знакомый». Встречались с ним пару раз, когда он вместе с твоей мамой приводил тебя на очередной сеанс блокирования памяти. Магнус провел над сигаретой рукой, и ее кончик немедленно загорелся. То есть вы считаете, что я помогаю вам по доброте душевной? Или вы просто незнакомы больше ни с одним магом? Джейс слушал этот монолог, и в его янтарных глазах начали тлеть искры гнева. Нет. Но ты в самом деле и единственный маг, который крутит роман с кем-то из нас. Все воззрелись на Джейса. Алик с ужасом, Магнус в ярости, а Клэри и Саймон с изумлением. Первым опомнился Алек. «Зачем ты это сказал?» — вопросил он дрогнувшим голосом. «А что такого?» «Это неправда. Я вовсе не кручу с ним, Роман». Джейс смерил его взглядом и произнес. «Вообще-то я не называл имен. Отчего же ты принял мои слова на свой счет?» «Я не кручу с ним роман», — повторил Алек. «В самом деле?» — переспросил Магнус. «То есть ты просто так ласков со всеми?» «Магнус!» — начал Алек умоляюще, но не нашел сочувствия. Мак откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и прикрыл глаза. «Джейс!» «Ты ведь не думаешь, что я... я вовсе не...» Джейс покачал головой. «Не понимаю, зачем ты пытаешься скрыть от меня свои отношения с Магнусом, если я ровным счетом ничего против них не имею?» Это было сказано явно с целью утешить Алика, но, похоже, возымело прямо противоположный эффект. Тогда Джейс обратился к Магнусу. «Помоги мне убедить его. Пусть встречается с кем хочет. Мне абсолютно все равно». — Не стоит усилий, — негромко ответил Мак. Он об этом прекрасно знает. — Тогда я не понимаю, — в искреннем замешательстве сказал Джейс. По лицу Магнуса стало ясно, что он борется с желанием немедленно объяснить Джейсу, в чем дело. Клэри стало жалко Алика. Она выпустила руку Саймона и сказала, — Перестань, Джейс, оставь его в покое. — Кого оставить в покое? — раздался голос Люка. Люк сидел на диване и, хоть и морщился от боли, выглядел уже вполне здоровым. Клэри хотелось немедленно броситься ему на шею, но она удержалась, видя, что он все еще держится за раненное плечо. «Ты помнишь, что с тобой случилось?» Люк провел рукой по лицу. Я вышел из машины, и что-то сильно ударило меня в плечо и отбросило в сторону. Боль была невероятная. Потом я, видимо, просто отключился, а когда пришел в себя... «Надо мной о чем-то спорили пять человек. Может, теперь расскажете, из-за чего шум?» Просто так хором отозвались Клэри, Саймон, Алик, Магнус и Джейс в поразительном и, вероятно, неповторимом единодушии. Люк вскинул брови, но больше вопросов задавать не стал. Поскольку в комнате Люка спала Майя, он заявил, что останется на диване, отказавшись от предложения лечь в комнате Клэри. Тогда Клэри пошла за одеялом и простыней. Встаскивая плед с верхней полки бельевого шкафа в коридоре, она почувствовала, что за спиной кто-то стоит. От неожиданности девушка выронила плед и резко обернулась. Перед ней стоял Джейс. «Прости, я тебя напугал». «Ничего», — ответила Клэри, наклоняясь за пледом. «Вообще-то я об этом не жалею», — продолжил Джейс. По крайней мере, я добился отражения хоть каких-то эмоций у тебя на лице. Впервые за несколько дней. Ты вообще не видел меня несколько дней. И кто в этом виноват? Я звонил тебе, ты не брала трубку. Между прочим, сам к тебе прийти я не мог. Я до сих пор под арестом, если ты вдруг забыла. — Ничего, тебе есть с кем поболтать, — сказала Клэри с напускным легкомыслием. — У тебя есть Магнус и остров Геллигана. Джейс довольно грубо ответил, что и куда весь актерский состав острова Геллигана может себе засунуть. Клэри вздохнула. «Разве тебе не нужно уходить вместе с Магнусом?» В глазах Джейса на мгновение сверкнула затаенная боль. «Не терпится поскорей прогнать меня». Не в силах поднять глаза на Джейса, Клэри стала рассматривать его руки, его прекрасные тонкие пальцы, покрытые шрамами. На правом указательном пальце виднелась светлая полоска незагорелой кожи, там, где он носил кольцо Моргенштернов. Желание коснуться его руки было столь сильно, что Клэри хотелось швырнуть одеяло на пол и разрыдаться. — Нет, Джейс, я не питаю к тебе ненависти. — Я к тебе тоже. Клэри наконец подняла голову и заговорила с облегчением. — Я так рада это слышать. — Я хотел бы. «Ненавидеть тебя», — добавил Джейс. Хотя его голос звучал спокойно, а губы изогнулись в подобие беззаботной улыбки, глаза переполняла боль. «Я пытаюсь возненавидеть тебя. Это сильно упростило бы мне жизнь. Порой даже кажется, что мне наконец-то удалось. Но потом я снова вижу тебя и...» Клэри затаила дыхание, крепко сжимая плед. «И что?» так как думаешь?» «Почему я должен открывать тебе свои чувства, если ты ничего не говоришь в ответ?» «Это все равно, что биться головой о стену». Губы Клэри дрожали так сильно, что сложно было говорить. «А ты думаешь, мне легко? Ты думаешь...» «Клэри!» В коридоре возник Саймон. Появился так неожиданно, что Клэри снова вздрогнула и выронила одеяло. Она поспешила отвернуться, однако не успела. Саймон заметил выражение ее лица и предательский блеск глаз. «Все ясно», — произнес он после долгой паузы. «Простите, что помешал». И Саймон пошел обратно в гостиную, оставив Клэри смотреть ему вслед сквозь пелену слез. «Чтоб тебе провалиться, Джейс», — выпалила она. «Почему ты всегда все портишь?» Получилось гораздо более яростно, чем входило в ее намерение. Клэри сунула плед в руки Джейсу и побежала за Саймоном. Она догнала его на крыльце. Входная дверь с грохотом захлопнулась за спиной. «Саймон, куда ты?» Он обернулся почти нехотя. «Домой?» «Уже поздно. Не хотелось бы застрять здесь, когда взойдет солнце». Отговорка получилась довольно неправдоподобной. До восхода было еще несколько часов. «Ты же знаешь, что можешь переждать здесь день, если не хочешь попадаться на глаза маме. Ложись в моей комнате». «Не самая лучшая идея». «Почему?» «Зачем тебе вообще уходить?» Саймон невесело улыбнулся. «Знаешь, что для меня ужаснее всего?» Клэри моргнула. «Нет». «Не верить тому, кого люблю больше всех на свете». Клэри схватила его за рукав. Саймон не стал вырываться, но и никак не ответил на прикосновение. «Ты про...» «Да», — перебил Саймон. «Про тебя». «Ты можешь мне верить». Раньше верил, а теперь мне кажется, что ты скорее готова умереть с тоски потому с кем быть не можешь, чем попытаться построить отношения с тем, кто всегда рядом с тобой. Клари почувствовала, что лгать сейчас бесполезно, и сказала, «Просто дай мне время, позволь со всем этим справиться». «Вот, ты даже не пытаешься отрицать». В свете фонаря его глаза были огромными и совсем темными. «Прости меня». «Не за что». Саймон отвернулся и пошел вниз по ступенькам. «По крайней мере, я услышал правду». Клэрри сунула руки в карманы и смотрела ему вслед, пока он совсем не скрылся в ночных тенях. Магнус и Джейс остались ночевать. Маг решил подождать и посмотреть, как будут чувствовать себя Люк и Майя. Джейс сел за пианино, раскрыл ноты и полностью погрузился в разбор какой-то пьесы с листа. Клэри поболтала со скучающим Магнусом о пустяках и вскоре отправилась спать. Сон не шел. Через стену было слышно, как Джейс играет на пианино, но Клэри не давала заснуть вовсе не музыка. Она думала о Саймоне, об отчаянии, с которым Джейс заявил ей, что хочет ее возненавидеть, о Магнусе, который не сказал Джейсу правды. Алек скрывает свои отношения с магом, потому что все еще влюблен в Джейса. Магнусу наверняка очень хотелось сказать правду, но он не стал этого делать, потому что Алек намерен продолжать лгать и скрываться, а Магнус любит его и уважает его желания. Возможно, королева летнего двора сказала правду. Любовь и правда делает из людей лжецов.